Держась за руки, они спокойно вышли на улицу, и на углу офиса Тим вытащил пачку сигарет. «Ты куришь?» – пораженно воскликнула Катя. «Странно, но от одежды Тима не пахло сигаретным дымом или тем затхлым запахом, что свойствен курильщикам. Когда нервничаю немного», – кивнул он. «А что за таблетки? Твой отец болен?» «Немного, не бери в голову. Он здоров, как бык. Волноваться ему нельзя. Давление скачет. Сегодня обошлось, считай, почти не ругал». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Привык», – лаконично ответил Тим и бросил окурок в урну. «Ну что, к тебе?» «Не боишься гнева родительского?» – в шутку спросила Катя и сама обняла его за талию. После встречи с грозным отцом, к тому же являющимся ее работодателем, она вдруг сильно разнервничалась, испугалась. Но не гнева, не чужого осуждения, а того, что может его потерять. Отрешенный вид Тима опугал, вдруг передумает, бросит ее. Одна мысль убивала напрочь. Она сама не понимала, когда успела так прикипеть к нему. От тебя так вкусно пахнет, как от клумбы». Она обрадованно хихикнула, а Тим прошептал. «Мне очень хочется попасть к тебе домой. Прямо совсем-совсем не втерпёшь. Возьмём такси». Девушка расслабилась, значит, не передумал. «Сейчас или никогда?» Новое чувство вседозволенности срывало ей крышу, пьянило и радовало одновременно. Кровь взбурлила, и сердце дикими скачками трепыхалось в груди. «Скоро они останутся одни. Скоро она сможет, не таясь, провести по его шелковистой коже рукой, окунуться в его запах и позволить сделать это...» Они стояли рядом и молча держались за руки, старались не смотреть друг на друга. Их тянуло друг к другу еще больше, и они сами немного опугались этого чувства. Казалось, один только взгляд, и они не смогут остановиться. Вживутся друг в друга и сделают это прямо здесь, на заснеженной улице. Катю слегка потряхивала от нетерпения. Ей хотелось сейчас, страстно, сильно впиться в него губами и целовать. «Целовать, целовать!» Ещё хотелось стать самой важной и самой нужной Тиму, но она уже стала ею, хоть и не догадывалась об этом. Такси приехало спустя десять минут, и им показалось, что прошла вечность. Так мучительно было ждать. Через центр отрывисто бросил Тим, и они вместе уселись на заднее сиденье. — Как я счастлива! — подумала Катя. Их пальцы сплелись, и она осторожно положила голову ему на плечо. Водитель искоса, глянув в зеркало заднего вида, включил какую-то томную лирическую мелодию. Медляк срывал последние струны самообладания Кати, и она сдерживалась из последних сил. «Не целовать, не лезть к нему, это же некрасиво! Женщины так не поступают!» «Он подумает, что я доступная, неприличная и расхочет быть со мной», — убеждала она себя. «Но разве должна я сдерживать эмоции? Разве не нужно любить, если любишь, и целоваться, если хочется?» Когда они выехали на набережную, она все решила. «Остановите», — глухим голосом попросила она. Тим удивленно обернулся, и ей понравился этот взгляд. Слегка сбитый с толку, недоуменный, добрый, открытый. «Да, я буду удивлять себя Я разобьюсь в лепешку, но тебе будет интересно со мной. Я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела об этом», сказала она взглядом и потянула его наружу. «За ожидание будет дополнительная плата», предупредил водитель. «Хорошо», хрипло крикнула Катя и нервно засмеялась. Снег усиливался. «Ты чего? Разве мы не спешим к тебе домой?» Недоуменно оглядывался Тим. «Смотри, видишь реку? Это Яуза. Старинная речка впадает в Москву. А это мостики, по которым мы пойдем гулять с тобой. Но не сейчас, — поправилась она. — Потом, когда-нибудь. И, может, даже займемся этим вот на той лавочке». Если вдруг станет, не втерпёшь. А ещё я хочу кое-что сказать. Она подтянула его к себе и горячо зашептала на ухо. Ты мне нравишься. Очень-очень. Безумно. Сильно. И ещё сильнее я хочу тебя. Очень. Я бы набросилась прямо сейчас. Здесь. Но только холодно и люди вокруг. Поэтому я даже не буду целовать чтобы не расплескать свое чувство. И мы поедем домой. А там...» Тим улыбнулся. «Ты мне тоже нравишься. Безумно-безумно. Ты честная, яркая, добрая. И если ты еще пять минут продержишь меня здесь, то будешь голой. Поэтому поехали скорее. Все, мой романтический минимум сделан», счастливо вздохнула девушка. «Как я мечтала давным-давно, в детстве». Вечер, фонари, снег. И ты. Как самый лучший на свете фильм. Нет, ты, не согласился парень. Самый лучший на свете фильм – это ты. Водитель деликатно кашлянул в открытое окно, и они, рассмеявшись, поехали в ночь. Их первую, такую волшебную и непредсказуемую ночь. А спустя десять месяцев случился один приятный преприятный конфуз, когда двое самых близких Кате мужчин чуть не передрались, выдумывая имя малышки, а мамочка все это время дико хохотала, выкрикивая «А вот и не подеретесь!» Но это уже совсем другая история.